Глава сорок четвертая «Я не могу поверить, что снова нахожусь в этом доме. Ощущение, что время здесь замерло, и я никуда не уходила. Я замираю среди гостиной, чувствую себя неловко после всего, что произошло между мной и Русланом. «Замки поменяют уже сегодня, не волнуйся об этом. Завтра приедет клининг. Ты пока отдохни», — говорит Руслан. Его голос звучит спокойно и уверенно. Я киваю, пытаясь осмыслить ситуацию. Кажется, будто я снова попала в круговорот событий, которые меня поглотили и не дают покоя. Я обнимаю себя руками, ощущая холод и дрожь. Я не хотела сюда ехать, но подчинилась воле Руслана. В конце концов, он прав. Я не могу находиться в квартире без замков. И убрать весь бардак у меня тоже не получится. Я стала такой неповоротливой, а еще постоянно хочется спать и есть. Последнюю неделю меня одолевает жуткий голод. Вероника... «Тебе нужно немного отвлечься», — говорит Руслан, подходя ближе и касаясь моей руки. «Я приготовлю тебе что-нибудь теплое. Может быть, чай?» «Хорошо», — шепчу я, не в силах отказаться от его заботы. Я следую за ним на кухню, пытаясь не обращать внимания на свои смешанные чувства. Руслан движется уверенно, доставая чайник и чашки. Он выглядит спокойным, но знаю, что внутри него кипят эмоции, как и у меня». «Ты не против, если я включу музыку?» – спрашивает он, посмотрев на меня с легкой улыбкой. «Нет, конечно!» – отвечаю, чувствуя, как мое сердце смягчается. Руслан включает мягкую расслабляющую мелодию. Я сажусь за стол, наблюдая за его действиями. Он словно пытается создать для меня уют и спокойствие, и это трогает меня до глубины души. Руслан говорит, что я могу занять свою комнату. Он провожает меня наверх, и я чувствую, как напряжение возвращается с каждым шагом. Воспоминания о прошлом переполняют меня, когда я поднимаюсь по лестнице. Мы останавливаемся перед дверью моей старой комнаты. Руслан открывает ее, и я осторожно вхожу внутрь. Первое, что бросается в глаза, это то, что ничего из моих вещей здесь нет. Комната выглядит пустой и безликой. Я открываю шкаф, и он тоже пуст. «Прости, я выбросил все, что осталось после того, как ты ушла», – негромко признается Руслан, стоя позади меня. «Я был на взводе. Если тебе что-то нужно, ты скажи, я куплю». «Неожиданно, однако. Значит, мужчины иногда тоже ведут себя так же импульсивно и вспыльчиво, как женщины. Выбрасывают вещи бывших, блокируют номера телефонов». Я поворачиваюсь к нему, пытаясь скрыть свои чувства. «Мне ничего не нужно», – отвечаю я холодно. «Я здесь всего на день». Руслан вздыхает, его лицо становится серьезным. «Вероника, я понимаю, что ты чувствуешь», — говорит он мягко. «Но я хочу, чтобы ты знала, что я готов сделать все, чтобы ты чувствовала себя комфортно». «Спасибо, Руслан», — говорю я, стараясь быть вежливой, но внутри меня кипят эмоции. «Но мне действительно ничего не нужно. Этого достаточно». Я закрываю шкаф и подхожу к окну. Я собираюсь немного отдохнуть. Говорю я, стараясь уйти от разговора. Этот день был слишком напряженным. «Конечно», — отвечает Руслан. Его голос звучит мягко. «Если тебе что-то понадобится, просто скажи. За Марка тоже можешь не волноваться. Я разрешил поиграть в приставку, поэтому ему есть чем заняться». Он поворачивается и выходит из комнаты, оставляя меня одну. Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза, пытаясь осмыслить все, что произошло. Чувство одиночества и боли. Накатывает на меня волной, но я стараюсь удержаться. Я смотрю на улицу. Вечернее солнце окрашивает небо в теплые оттенки, но внутри меня царит холод. Я чувствую, как слезы наворачиваются на глаза, но я стараюсь сдержаться. Мне нужно взять себя в руки. Я не могу позволить себе сломаться сейчас, когда так много всего происходит. Я должна быть сильной ради себя и ради ребенка. Я ложусь на кровать и закрываю глаза. Надеюсь, что хотя бы на несколько часов смогу забыть обо всех проблемах и просто отдохнуть. Утро началось спокойно. Водитель Руслана приехал, чтобы отвезти Марка в школу, а меня к маме в больницу. Мы с Марком прощаемся у школы, и я наблюдаю, как он весело вбегает в здание, прежде чем машина трогается дальше. «Спасибо, что отвезли», – говорю водителю, когда мы подъезжаем к больнице. Он кивает, оставаясь у машины, а я направляюсь к маминой палате. Я провожу несколько часов с мамой, стараясь не упоминать о вчерашнем происшествии. Мы беседуем. Я рассказываю ей о Марке и его успехах в школе, стараясь поддержать ее дух. Мама улыбается, но я вижу, что ее глаза полны тревоги и усталости. Мама, мне пора, говорю я, заметив, что время уже приближается к обеду. Я завтра опять приду, отдыхая. Ладно? Конечно, Вероника. Спасибо, что пришла. Она тихо благодарит меня. И я, бросив последний взгляд на нее, выхожу из палаты. Возвращаясь домой, я чувствую, как тревога постепенно нарастает внутри. Водитель отвозит меня к дому, и я замечаю, что клининг уже на месте. Новые замки установлены, но ключей у меня пока нет. «Все будет готово к концу дня», — говорит одна из девушек из клининговой команды, когда я подхожу к двери. «Спасибо. Благодарю ее и направляюсь к лифту, чтобы опуститься вниз. Мысли о случившемся вчера не дают мне покоя». Я полностью погружена в это и совершенно не предполагаю, что меня может ожидать какая-то опасность. Когда я выхожу из лифта, внезапно меня хватает какой-то здоровенный мужчина. Я в ужасе, пытаюсь закричать, но он закрывает своей массивной ладонью мне рот и затаскивает меня в коморку под лестничной клеткой. Сердце бьется как бешеное. В голове мелькают страшные мысли. Мужчина огромен, его лицо скрыто под капюшоном и от него пахнет табаком и потом. Его грубые руки держат меня крепко, и я чувствую, как холодный пот выступает на лбу. «Тише!» — шипит он. Его голос хриплый и грубый. «Я просто хочу поговорить». «Кто вы? Чего вам надо?» — спрашиваю, когда он убирает руку с моего рта. Мой голос дрожит, и я чувствую, как внутри все сжимается от страха. Анатолий Черный задолжал нам денег. Его лицо приближается к моему, и я вижу в его глазах холодную жестокость. «И сказал, что ты расчитаешься. «Я понятия не имею, кто этот человек!» – восклицаю я, чувствуя, как паника охватывает меня. «Почему он так говорит? Какое вообще отношение я имею к Анатолию?» «Мне плевать, кто ты и что ты знаешь». Его голос становится еще грубее. «Бабки должны быть через неделю, поняла?» «Пятьдесят тысяч долларов!» «И не вздумай сбежать!» «Шок охватывает меня!» «Пятьдесят тысяч долларов?» «Это невозможно!» Я так и знала, что от мужа мамы ничего хорошего ждать не стоит. Он в очередной раз втянул нас в проблемы. «Но я не могу!» Начинаю я, но он перебивает меня. «Не можешь!» Его голос становится угрожающим. «Лучше найди способ, иначе будет хуже!» Он отпускает меня, и я падаю на колени, чувствуя, как ноги подкашиваются от ужаса. Мужчина скрывается в тени, оставляя меня одну в этой темной каморке. Я медленно выхожу наружу, чувствуя, как все тело дрожит. Слезы текут по щекам, и я едва могу дышать от страха. Ко мне тут же подбегает охрана Руслана, которая осталась внизу. Но я так испугалась, что ни слова не могу произнести. Просто хватаю воздух у ртом и издаю какие-то непонятные звуки. Когда наконец-то рассказываю, что только что произошло, один из них громко ругается, потому что упустили этих людей. Он кому-то звонит. Второй помогает мне забраться в салон автомобиля. Конечно же, они сообщают обо всем Руслану. Машина не успевает въехать во двор, как из дома вылетает встревоженный Вольцев. Утром он уехал в офис, наверное, примчался сразу же, как ему сообщили об инциденте. «Ты в порядке?» – спрашивает, открывая дверцу автомобиля и заглядывая в салон. Он проходится по мне взглядом, чтобы убедиться, что я не пострадала. «Да, только испугалась немного», – признаюсь. К счастью, времени в пути мне хватило, чтобы успокоиться и перестать дрожать. Руслан помогает мне выбраться из салона автомобиля. Он серьезен и сосредоточен. Ты не вернешься домой, Вероника. По крайней мере, до того времени, пока мои люди не узнают, кто это был и что от тебя хотел. Но! Никаких «но», Вероника. Этот вопрос безопасности. Мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь оставаться в моем доме. Здесь есть все необходимое. К тому же этот дом тебе не чужой. Не спорь, прошу. Произносит уже мягче. Его ладонь ложится мне на поясницу и меня простреливает от его прикосновения и заботы. Как бы хотелось стереть из памяти все, что случилось между нами за эти несколько месяцев и насладиться этим моментом. Я совсем разберусь, Вероника, а ты просто отдыхай, хорошо? Спрашивает, когда молчание между нами затягивается. Мы просто стоим посреди двора и смотрим друг на друга. «Хорошо, Руслан», – киваю, сдаваясь. «Но ты должен знать, что эти люди как-то связаны с мужем моей матери. Я почти уверена, что он занял у них денег и сбежал, оставив на нас долг». Его челюсти сжимаются, в глазах загорается гнев. «Ты иди в дом, я переговорю с ребятами из охраны и присоединюсь к тебе», – подталкивает в сторону дома. «И я не противлюсь. Хочется скорее закрыться в комнате» и хоть как-то выплеснуть свою злость и страх. Хочется скорее закрыться в комнате и выплеснуть свою злость и страх.